Глава вторая. Таяна. Вечер опускался на столицу по-осеннему стремительно. Словно кто-то укутал темным одеялом маленькие двухэтажные домики, подсветил магическим светом витрины магазинов, зажег фонари. По мостовой проносились кареты и дилежанцы, а от реки тянуло не свежестью, как летом, а промозглой сыростью, отчего жутко хотелось передёрнуть плечами и ускорить шаг. Но таща сумку с продуктами и подарками для племянников, не особо побегаешь. С детства не люблю осень. Она на меня навивает тоску и уныние. Но сегодня мне не хотелось грустить. Своим визитом и её величество Тория решила большинство скопившихся и съедающих мой покой проблем. В первую очередь, судя по тому, что она мне обещала в 20 раз больше, чем я зарабатывала в самый удачный месяц в лавке предсказаний, мои материальные проблемы практически решены. Останется только отдать ростовщику долг и заплатить за прошлый год обучения Сэмми Ветцверской академии магии да и за оставшийся год за одно то же до окончания учёбы ему рукой подать а анне будет куда спокойнее знать что не нужно искать средства чтобы Сэмми не вышвырнули на улицу без такого желанного диплома моей сестрице и без того нелегко она едва сводила концы с концами после смерти мужа трое детей вытягивали из неё не только все финансы но и душевные силы, поочередно влипая в разного рода неприятности. Но почему-то своей первоочередной задачей она считала бы толкать меня замуж, так сказать, обеспечить безбедное будущее под опекой сильного, состоятельного мужчины, потому как бабушкину лавку она считала напрасной тратой времени и детским баловством, а приемлемым решением наших общих проблем — замужество. Я всячески старалась доказать ей обратное, но получалось плохо. Увы, единственный человек, которого мне не удавалось обвести вокруг пальца. Моя единственная горячо любимая, очень заботливая сестрица. Слишком уж хорошо на меня знала. Но теперь у меня была возможность убедить её в своих исключительных талантах. А вместе с этим отпадала вторая проблема — вынужденное замужество, к которому меня склоняла Анна. С одной стороны, я понимала её стремление обеспечить моё будущее, так как у неё жизнь не особо сложилась. Точнее, она рухнула вместе со смертью мужа. Да, счастливому браку Тео и Анны завидовали и ставили его в пример, но, видимо, сглазили потому что умер Тео скоропостижно, оставив сестру разбитой и растерянной. Сама она замуж не собиралась, прикрываясь тем, что вдова с тремя детьми никому не нужна, но подозревая, что дело было не в этом. Всё же заменить Тео в её сердце не удастся никому и никогда, и Анна всегда будет сравнивать каждого мужчину с её идеальным покойным супругом. Увы, или, к счастью, я тоже хотела любви. Нет, я не была мечтательницей и отнюдь не ждала принца на белом коне, но всё же хотела любить и быть любимой. Нормальное желание, мне кажется. Калитка в небольшой дворик с фруктовым садом и розарием была приоткрыта, что само по себе меня насторожило. Обычно сестра не отличалась беспечностью. Молодая вдова с тремя детьми мало ли кому взбредет в голову поживиться за ее счет. Вторым признаком неладного была тишина. Вы можете себе представить дом, в котором двое маленьких детей и тишина? То-то же. А двойнята Гарри и Роберт не отличались усидчивостью. Каждый день они придумывали себе занятия. И грохоту, и крику от этой парочки было как от целого имперского взвода. Я замерла, пытаясь припомнить хоть пару защитных или атакующих заклинаний, но почему-то вспомнился только заговор для роста волос и ногтей. Впрочем, у меня в сумочке ещё завалялся артефакт для самозащиты. Но как именно он действует, я понятия не имела. Это был подарок Анны к дню рождения, и носила я его с собой только для ее спокойствия. «Таяна! Таяна! Наконец-то! Ну где тебя носила, дорогая?» Выскочив на крыльцо, затараторила сестра. «Мы уже начали волноваться». Мне сложно было представить причину, по которой стоило бы волноваться обо мне, учитывая, что домой я вернулась, разве что на полчаса позже обычного. И то только потому, что совершила забег по магазинам и со смаком потратила заработанный гонорар. Точнее, часть щедрой платы, что получила от Терры Водкер. А от королевы я и вовсе отложила. А они эти деньги... Придутся весьма кстати. Но сестра и правда выглядела странно. Вообще мы были с ней поразительно похожи. Внешность южанки передалась нам обеим от мамы, той — от бабушки, а бабули подозревая от её матери, как и способности к прорицанию. Мы обе были тёмными, волосы, огромные глаза, неблагородно смуглая кожа. Слишком пухлые губы и тонкий нос. Всё это не вписывалось в общепринятые представления о красоте. В моде вообще были кучерявые блондинки, как Терра Водкер. Но не меня, ни Анну, наша немодная внешность не беспокоила. Меня по той причине, что мне откровенно было плевать, а Анне попросту некогда было задумываться ещё и об этом. К тому же она повторяла, что замужество не для неё, И вся её жизнь — дети. Хоть ей куда больше шла роль замужней семейной тары, заботящейся о супруге и детях. И вообще ей едва исполнилось 35. Чуть задержалась на работе. Осторожно, пояснила я опасливо, оглядываясь по сторонам в поисках причины её ненормального поведения. А, собственно, что произошло? И где дети? «О, Сары!» — ответила сестра, вцепившись в мою руку и чуть не силком таща меня в дом. «Сара — сестра покойного Тео, единственная, кто общался с моей сестрой-беспреданницей. без Но даже она недолюбливала ребят. Они там заночуют сегодня». «Даже так?» Я едва не выронила сумку с покупками. Но, пристроив её под вешалкой в прихожей, одёрнула сестру, намереваясь выяснить причины её странного поведения. «Не хочешь объяснить мне, что вообще происходит?» шёпотом спросила я. «Сейчас сама всё увидишь!» Таким тоном словно приготовила самый желанный подарок, ответила Анна. И больше ни слова не дав мне сказать, потащила меня в гостиную. Я боялась представить, что там меня ждёт раз даже детей сестра изволила отправить к не самой любимой тётушке. И оказалось, не зря боялась, потому что ждала меня Тарра Копер в компании своего сына, Эра Копера, по которому безнадёжно вздыхала Терра Водкер. Пожилая чопорная Тара наградила меня высокомерно презрительным взглядом, уже явно мысленно обвиняя меня, чёрте в чём. Такой взгляд годами тренировать нужно. Слёту и не получится при необходимости. Проклятье. Надеюсь, это не то, о чём я сейчас подумала. Таяна, Тарра и Эр Коппер представила нас Анна, хоть мы и так были наслышаны друг о друге, и даже пересекались на чаепитии у Тарры Рэмер. Правда, исключительно на уровне приветствий и представлений друг другу. Признаюсь, меня интересовали сплетни и новости о жителях города исключительно из-за профессиональной необходимости. Никогда не знаешь, кто завтра постучится в дверь моей лавки и какая сплетня окажется спасительной соломинкой в очередном предсказании. Рада встрече! не проявляя особой радости, сообщила я. Чем обязана? Проясню сразу. На дому не гадаю, порч не снимаю, отворотов не делаю. Это портит общую энергетику дома. А здесь живут дети. Сами понимаете. Приходите завтра ко мне в лавку. «Таяна — Таяна! — зашипела Анна. — Мы по личному делу. Поморщившись, ответила мамаша, скучающего и равнодушного ко всему, Эра Копера таким тоном, словно делала мне одолжение уже тем, что со мной разговаривала. «Моему сыну нужна жена, и вы нам подходите». «Вот как! Только этого мне не хватало».